Ночью он проснулся, чтобы покурить, и долго молча сидел, поджав под себя ноги, как турок. Я тоже закурил. Ничего я не знал о нем, он ничего обо мне, но мы молчали и думали об одном, глядя на красные огоньки наших папирос в темноте. Война соединила нас, двух незнакомых мужчин в этом номере, и то, о чем мы думали, было войной. Накануне, после 250 дней обороны, наши части оставили Севастополь. Сосед докурил и уснул. Я тоже. Но должно быть ненадолго, потому что в коридоре кто-то громко сказал половину второго». Севастополь представился мне. Не тот суровый, раскаленно-пыльный, как борванувшийся бы рванувшийся на встречу своей великой доли который я видел в сентябре 41-го года, а прежний полный смеха и молодых голосов. «В воскресенье мы с Катей приезжали в Севастополь. Катера стояли у причалов, на историческом бульваре, так далеко, как только видит глаз. Моряки гуляли с девушками в белых платьях и газовых шарфах. Мы любили смешную игру, которую придумала Катя. Как будто она моя девушка. Мы только что познакомились, и теперь... Так же, как эти ребята должны назначать свидание, писать письма и называть друг друга на «вы». Как прекрасно все было тогда. Я вставал в пять часов, а Катя уже готовила завтрак, легкий, когда я шел на высокий полет. Потом был жаркий интересный день. И не только потому, что были интересные полеты, а потому, что я знал, что впереди еще... «Наше время, когда мы будем купаться в чёрной, опрокинувшей небо в воде, и маяк на Хараксе будет медленно загораться и гаснуть». Наверное, это было очень трудно быть моей женой. Но Катя говорила, что ей было трудно только, когда она не знала, где я и что со мной. И с необычайной ясностью вспомнилась мне наша единственная за всю жизнь ссора. Это было в Ленинграде в 1936 году, когда поисковая партия была решена, и со дня на день мы должны были ехать на север. Не прошло и месяца, как скончалась, оставив маленького сына, моя сестра Саня. Мы волновались, не знали, как оставить ребенка, и решились, наконец, когда покойная Розалия Наумовна нашла научную няню. Решились и собрались, и вдруг Петенька захворал. Бледная, расстроенная, Катя сидела над белевой корзиной, в которой лежал, раскинувшись, больной ребёнок. И горько заплакала едва я вошёл. Я обнял её. «Да что с тобой? Полно же!» — говорил я и гладил её по мокрой щеке. «Ты поедешь, ты догонишь нас в Архангельске, вот и всё». Что ещё я мог ей сказать? В Архангельске поисковая партия должна была провести не более суток. Ох, как мне не хочется снова расставаться с тобой. не Ещё всё устроится. Ничего не устроится. Всю зиму я хлопотала, чтобы экспедиция состоялась. Я сделала всё, чтобы ты уехал. И вот теперь ты уедешь, и я даже не буду знать, где ты и что с тобой. Катя, Катя. Не нужно мне ничего. Не нужно этой экспедиции, всё равно ты ничего не найдёшь. «Господи, неужели я не стою этого счастья, о котором другие женщины даже и не думают никогда? Да мало ли что может случиться с тобой!» Она видела, что я начинаю сердиться, но она была в отчаянии, у нее сердце томилось. Она вставала и начинала ходить, крепко прижимая руки к груди. «Я знаю, ты не хотел, чтобы я ехала с тобой. Вот скажи, что это неправда!» «Ну, полно». «Хорошо», — сказала она с тем спокойным отчаянием, которого, кажется, испугалась сама. «Кончим этот спор. Я еду. Ты не хочешь, я знаю, потому что не любишь меня». Мы говорили до утра. На другой день Петеньке стало лучше, а еще через день он был совершенно здоров. Это был первый и последний разговор о том, что всю жизнь мучила и волновала ее. Ей было тяжело, когда она думала, что никогда не проникнет в тот мир, ради которого я так часто забывал о ней, покидал ее. И еще тяжелее, когда она старалась не думать об этом. «Что же нужно было переломить в душе, чтобы проводить меня, как она проводила меня в Испанию?» Когда в Сарабузе я впервые повел в ночной полет свою эскадрилью, от жены своего штурмана я случайно узнал, что Катя не спала всю ночь, дожидаясь меня. «Где же ты, Катя? У нас одна жизнь, одна любовь. Приди ко мне, Катя. Впереди еще много трудов и забот. Война еще только что началась. Не покидай меня, Катя. Я знаю, тебе было трудно со мной». Ты очень боялась за меня. Всю жизнь мы встречались под чужой крышей. Разве я не понимаю, как нужен, как важен для женщины дом? Может быть, я мало любил тебя, мало думал о тебе? Прости меня, Катя. Не знаю, наяву или во сне я умолял ее не покидать меня, хоть присниться, не верить тому, что я никогда не вернусь».